Ну да, почему же не жениться, поддакивал князь сбитый с толку всеми этими криками. Дядюшка, вскричал Мозгликов. Ну да, мой друг, я тебя понимаю. Я именно хотел вам сказать, мидам, э, что я уже не в состоянии более жениться. И проведя очаровательный вечер,